Только собака. Грузия монастырями похожа на Грецию. Сегодня ездим в Схету. И чуть дальше от туристических троп стоит женский монастырь. Главная церковь IX века. Внутри монастыря гранатовый сад, две коровы, кошки пускают всех желающих. Нам открыла ворота какая-то женщина. Она несла туда пожертвование, яйца в корзине. Мы вошли вместе с ней. Маленькая чёрная монахиня, наверное, и моя ровесница, некрасивая, но с поразительными глазами, полными нежности и сострадания, ещё детского, как у Веры и у Сони. Голос медленный, как река, красивый, певучий. Она обрадовалась, когда увидела девочек, стала показывать им сад и корову, вызвала собаку, чёрную маленькую, как она сама. Потом рассказывала нам про современные фрески в монастыре, художника, который расписывал своды. Я заказала обедню и саркауст за здравие и покой. Она прочитала при мне все имена, приписав, как правильно произносится каждое имя. Запоминания в монастыре не берут денег. Она с нежностью смотрела, как девочки бегают по саду. Моя племянница Маша сделала фуэте. «Балерина?» Спросила меня они монахини с какой-то грустью и восхищением. Красивая, хорошая девочка. Ей нравилось смотреть, как Маша танцует. И я подумала, что она, наверное, любит и музыку, и танцы. Я попросила: "Можно вас фотографировать?" "А нам монахине нельзя". И тогда я спросила, чувствуя к ней огромную нежность: "Можно вас обнять?" Она быстро обняла меня сама. У самых ворот я обернулась на прощание. Монахиня стояла около церкви и смотрела на собаку, обе маленькие чёрные. Когда я обернулась во второй раз, монахини уже не было, только собака.